Глава 77. У вас прекрасный дом. Обращается Гард к Джойс, направляя пистолет прямо на нее. Разумеется, он здесь уже бывал. Они рассчитывали прибыть гораздо раньше, но как только они приехали, на них насела и устроила долгий спор женщина, представившаяся членом парковочного комитета Куперс Чейза. Осознав, что нарвался на такую же упертую, как он сам, Гард был вынужден припарковаться в отдалении на главной дороге. «Спасибо», — отвечает Джойс. «По утрам вторника ко мне заходит уборщица на пару часов. Я сопротивлялась так долго, что... Где груз?» — перебивает меч Максвелл, также направляя пистолет на нее. «А кто-нибудь из вас мог бы направить пистолет на кого-то другого?» — осведомляется Джойс. «Только не на Элизабет. Она недавно потеряла мужа». «Но, к примеру, Нарона, почему бы нет?» «Я недавно потерял жену», — сообщает Гард, кивая Элизабет. «Мои соболезнования». Джойс поворачивается обратно к Митчу. «Боюсь, вы немного опоздали, мистер Максвелл. Приехали бы вы на полчасика раньше». «Что?» — не верит своим ушам Митч. Его начинает бить крупная дрожь. «Кто забрал?» «Вы неважно выглядите», — замечает Ибрагим. «Вас не огорчает, что я так говорю?» «Господи, ради всего святого!» — стонет Мич. «Просто скажите, где героин?» Рон любезно поясняет. «До него добралась полиция. Товар изъят как вещественное доказательство». Мич опускает пистолет. «Вы отдали его полиции? Мой героин?» «Боюсь, что так», — кивает Ибрагим. Я мертв, вы понимаете, упавшим голосом говорит Мич. Вы только что меня убили! Гард начинает смеяться. Затем смех перерастает в заразительный хохот, и вскоре Джойс уже хихикает вместе с ним, хотя дуло его пистолета все еще направлено на нее. Наконец, гард успокаивается и поворачивается к разъяренному Мичу. Ты до сих пор не понял, Мич? То есть всё это время ты понятия не имел, что происходит?»